Как бы танцуя на хвосте, она наполовину закапывается во влажный песок и интенсивно раскачиваясь откладывает в него икру. На глубину около 80 метров. В это время самец, извиваясь, описывает вокруг раскачивающейся самки грациозную дугу. Ему достаточно нескольких секунд для оплодотворения икры, после чего он скользит назад к набегающим волнам. Измученная самка стремится высвободиться из песка и, наконец, вырвавшись, тоже устремляется к воде и исчезает в бурлящих волнах. Мокрый песок соскальзывает в оставленные ею отверстия и скрывает оплодотворенную икру. Тем временем охотники за грунионом пригоршнями собирают трепещущую рыбку, наполняя ею свои банки и мешки. Дети с восторженными криками бросаются на песок и, извиваясь подобно рыбам, преследуют добычу. Только что выловленные из океана и поджаренные тут же на костре хрустящий груньон изысканные лакомства. Говорят, что на голодный желудок можно съесть до 20 рыбешек. После приятной трапезы обычно обсуждает точность предсказаний и строят прогнозы, повторится ли набег на завтра или только через 15 дней. На пляж спускается ночная прохлада, гаснут костры, рыбаки расходятся по домам. Грунион выбирает для своей свадебной ночи такое время, когда условия для выживания его потомства оказываются наилучшими. Самые высокие приливы совпадают с полнолунием и новолунием. Грунион выбирает ночи, следующие за самым высоким приливом, когда тот снизится всего на несколько сантиметров. икринки, заботливо отложенные в песок выше линии прилива, созревают и будут готовы к вылуплению через 15 дней, то есть к следующему высокому приливу. В пеничащихся волнах этого следующего прилива, размывающего песок, крохотные рыбешки выбираются из оранжевых икринок-скорлупок, чтобы присоединиться в океане к своим сородичам. Таким образом, время выхода груниона на берег для нереста можно легко предсказать. Гораздо труднее определить, каким образом рыбки столь точно знают, когда именно наступит наиболее благоприятный момент для продолжения их рода. Ученые выдвинули два совершенно разных объяснения механизма этих ритмов, зависящих от фаз Луны. В первом случае предполагается, что механизм ритмов связан также и с суточными ритмами, а во втором – с чувствительностью рыбки к изменениям характера или интенсивности падающего на нее света. Чтобы разобраться – В этих двух точках зрения нам следует рассмотреть Экспериментально работает по изучению действия света на суточные ритмы И ритмы иной продолжительности Бюнинг, с трудами которого мы более детально познакомимся несколько позже Отмечал, что лунные или полулунные ритмы на первый взгляд как бы Не имеют отношения к суточным ритмам Однако существуют доказательства того Что они усиливаются суточными ритмами Возникающими в организме Согласно другой гипотезе Именно лунный свет Стимулирует половую активность морских животных Пики набегов Груниона Действительно совпадают с полнолунием Но вот через Адан Тосилис, в течение которого, возможно, видел Колумб, активен перед восходом Луны, так что объяснить его активность непосредственным воздействием лунного света